17 августа 30. -го. Учение указывает на качества, которые при заложении новой ступени не должны более гнездиться среди сотрудников, именно властолюбие, самомнение, себелюбие, подозрительность и легкомыслие. Огненно запечатлеем в сердце осуждение учителем стремления к властвованию. Как уже не раз писала Властвование и истинное водительство являются антиподами. Одно есть порождение тьмы, другое — свет знания в вечном устремлении к совершенствованию. Властвование прежде всего вульгарно, потому так много стремящихся к нему. Властвование является главным препятствием на пути ученичества. Самомнение и властвование неделимы. И их порождение, духовное обнищание, приводит к разрушению. Учитель не знает насилия и действует, соображаясь с пониманием сотрудников. Часто водитель видит краткий и простой план достижения, но именно простота этого действия недоступна сознанию сотрудников, и мудрый водитель не будет навязывать своего пути, но, взвесив, все способности сотрудников, изберет действие, доступное сознанию большинства. Не тирания, но истинное сотрудничество. Ведь самая широкая кооперация начертана на знамени новой эры. Главное качество водителя — уметь собрать сотрудников самых различных качеств и объединить их одним устремлением. Разве Не облегчено наше объединение преданностью учителю. Итак, запомним, что учитель указывает нам продвигаться благожелательным сотрудничеством, но не путем насилия. Мудрая уступка недоросшему сознанию в малых подробностях, если и не даст вполне успешного следствия, то, во всяком случае, не породит губительной атмосферы раздражения и разъединения. Только честное понимание и изживание своих недостатков продвинет нас на пути служения. Пусть каждый заглянет в глубину своего сознания, пусть разбудит сердце свое и даст себе суровый отчет во всех своих побуждениях, руководивших его поступками, и немедленно приступит к искоренению всех нагромождений, ибо время не ждет.